Штаб флота Туманность. Система Фалькао. Доминанта Земли. Глава 1 Ординарец, как обычно, возник, словно бы из ниоткуда. В самом конце рабочего дня, когда адмирал Луис Перейра уже собирался опечатать сейф и отправиться домой. Нарожный караольный громко постучал в настоящую дубовую дверь, добытую в столкновении с пиратами вешнего вакуума. В свою очередь, распотрошивших каких-то залетных контрабандистов аж с самой земли. С тех пор любимым ругательством адмирала стало это странное словосочетание на Интере. «Вешний вакуум». И звучит не грубо и душу отводит. «Срочно иди пеша, господин адмирал», — отчеканил ординарец. «Здравствуйте». «Задействуйте мгновенную связь. Советник Хенрик Паулиста подключится тотчас же, как только вы разблокируете его канал». Что-то срочное, — нахмурился адмирал, — он не любил сюрпризов, особенно в конце рабочего дня. Адмирал Луис Суарес Лима Перейра за 12 лет командования флотом «Туманность» и сотрудничество с правительством фолькао сумел навести в системе и ближайших окрестностях завидный порядок. Пираты облетали этот район космоса десятой дорогой. Торговцы же, напротив, рады были заглянуть на безопасный и благополучный мирок и в волю расторговаться на местных рынках. Ближайшие колонии – Калиновка-3, Чунчхэ и Баньска-Моравица – довольно быстро попросили взять их под крыло и защиту. Перейр подумал, посоветовался с адмиралом Джаветом Ульмансуром, командующим флотом Центроникс, который базировался на ближней вермелини, и скооперировался с ним. Совместные соединения боевых кораблей начали патрулировать далекие человеческие колонии. А результат не замедлил сказаться. Влияние доминанты Земли в этом районе галактики существенно возросло. Сил двух флотов хватало с избытком. Возник даже проект колонизировать подходящую планету в контролируемом секторе, построить космодром и ремонтную базу. И вдруг сюрпризы. Кто обрадуется? Адмирал жестом отослал ординарца, дверь тихо закрылась. Пультом мгновенной связи Луис Перейро пользовался нечасто. Организацией патрулирования занимались заместители. Адмирал лишь осуществлял общее руководство и обеспечивал надежные и доверительные отношения с правительствами местных колоний. Голографический куб слабо засветился, проецируя в объем рубку небольшого космического корабля, явно гражданского. На переднем плане возникло изображение человека, средних лет мужчины, слегка раскосово, с обширными залысинами, прижатыми к голове ушами, словно у испуганного кота, подумал адмирал, крючковатым носом и тонкими бескровными губами. — Шустер Эпсилон, 75 вызывает военно-космические силы Фалькао, — проговорил человек на Интере. — Доброе время суток! — Доброе, — поздоровался адмирал, одновременно разблокировав канал советника правительства Фалькао. — Я бригадир малого рейдера поисковой базы доминанта Земли, Тахир Плужник. Честь имею. — Командующий флотом «Туманность» адмирал Луис Перейра, — представился адмирал. — Слушаю вас, бригадир. — Нам нужна охрана, адмирал. Сопровождение на базу. — Вот как, — сразу все понял Перейра. Искатели. Искатели-доминанты Земли наткнулись на что-то интересное и необычное. Просят сопроводить их на поисковую базу, справедливо опасаясь пиратов, а то и просто первого встречного. Даже в пределах доминанта Земли могли найтись режимы, не побрезгавшие бы присвоить новые технологические секреты или артефакты древности. Не говоря уже о галактах нечеловеческих расах. К искателям всегда отношения особые. Они служат не какому-нибудь отдельному режиму, какой-нибудь отдельной колонии. Они служат всей доминанте Земли, всем людям и всем человеческим мирам галактики. Любой военный корабль людей обязан прикрыть искателя, защитить его. Это дело даже не уставов и присяг. Это дело офицерской чести. Обязанность защищать искателей нигде не прописана – Но на карьере военного, который откажет нуждающемуся в прикрытии искателю, можно смело ставить крест. В космосе такому просто не место.